Глава десятая. Разоблачение. Полчаса спустя после этого разговора госпожа Жорж и Лилия Мария уже ехали в одном из тех громоздких кабриолетов, которыми пользуются богатые фермеры в окрестностях Парижа. Вскоре эта повозка, запряженная сильной лошадью, которой управлял Пьер, покатилась по травянистой дороге, соединявшей Букеваль с Арнувилем. Большие дома и многочисленные службы фермы госпожи Дюбрей свидетельствовали о богатстве этого великолепного имения, которое Сезарина де Нуармон принесла в приданное герцогу де Люсенне. Звучным щелканием кнута Пьер предупредил госпожу Дюбрей о прибытии госпожи Жорж и Лилии Марии. Гости вышли из кареты, и были радостно встречены хозяйкой фермы и ее дочерью. Госпоже Дюбрей было под пятьдесят, у нее было нежное и добродушное лицо, а черты ее дочери, хорошенькой брюнетки, с голубыми глазами и свежим румянцем на щеках, дышали невинностью и добротой. Когда Клара бросилась певуней на шею, та с изумлением заметила, что ее подруга была одета так же просто, как она, по-крестьянски, а не в платье богатой барышни. — Как, и вы тоже, Клара, переоделись в сельчанку? — с удивлением проговорила госпожа Жорж, целуя юную девушку. — Разве она не должна во всем подражать своей сестренке Марии? — возразила госпожа Дюбрей. — Она мне покоя не давала, пока не получила такой же суконный казакин и такую же бумазейную юбку, как у Марии. «Но все это лишь каприза девчонок, бедная моя госпожа Жорж», — со вздохом добавила госпожа Дюбрей. «Пойдемте, я расскажу вам о моих неприятностях». Войдя в салон вместе со своей матерью и госпожой Жорж, Клара тут же усадила Лилию-Марию на самое лучшее место у камина, окружила ее тысячью забот, Взяла ее руки в свои, чтобы удостовериться, что они не озябли, еще раз поцеловала ее, называя своей жестокой маленькой сестрицей и тихонько выговаривая за то, что она так редко приезжает в гости. Если мы вспомним о беседе несчастной пивуньи со священником, то поймем, почему она принимала эти нежные и невинные ласки со смешанным чувством унижения, боязни и радости. «Но что у вас случилось, дорогая госпожа Дюбрей?» — спросила госпожа Жорж. «И чем я могу вам помочь?» «Господи, случилось сразу столько!» «Я вам сейчас объясню. Полагаю, вы знаете, что эта ферма в действительности принадлежит госпоже герцогине де Люсене. Мы имеем дело непосредственно с нею, минуя герцогского управляющего. В самом деле я этого не знал. Сейчас вы поймете». «Почему я вам об этом рассказываю?» «Значит так. Мы платим аренду за ферму самой госпоже герцогине или госпоже Симон, ее первой камеристке. Госпожа герцогиня, хотя и немножко легкомысленно, но так добра, так добра, что иметь с ней дело одно удовольствие. Мы с моим мужем готовы за нее в огонь и в воду. Господи, да ведь это понятно. Мы ее знали еще маленькой девочкой» когда она приезжала сюда со своим отцом, покойным принцем Денуармон. Так вот, последний раз она попросила выплатить ей аренду за полгода вперед. Сорок тысяч франков. Это, как говорят, на дороге не валяется. Но у нас была эта сумма про запас, приданная нашей Клары. И на другой же день госпожа герцогиня получила свои деньги в звонких луидорах. Этим знатным дамам так необходима роскошь. Правда, госпожа герцогиня начала требовать арендную плату до срока лишь год назад. Раньше, похоже, ей и так всегда хватало денег. Но теперь все переменилось. Дорогая госпожа Дюбрей, я пока не возьму в толк, чем я могу быть полезной. Подождите, послушайте. Я вам рассказываю все это, чтобы вы поняли, госпожа герцогиня нам полностью доверяет не говоря уже о том, что в двенадцать-тринадцать лет она вместе со своим отцом крестила нашу Клару, которую всегда так любила. Так вот, вчера я вдруг получила от госпожи герцогини вот это письмо. Дорогая госпожа Дюбрей, необходимо срочно привести в полный порядок маленький садовый павильон, чтобы он был готов к послезавтрашнему вечеру. Прикажите перенести туда всю необходимую мебель, ковры, занавески и прочее. Сделайте так, чтобы всего было вдоволь, а главное, чтобы он был вполне комфортабельным. Комфортабельным? Вы слышите, госпожа Жорж? И это слово еще подчеркнуто? Госпожа Дюбрей посмотрела на подругу с задумчивым и смущенным видом, затем продолжала читать. Прикажите топить в павильоне днем и ночью, чтобы не было сыра, ведь там уже давно никто не жил. Примите человека, который в нем поселится, как приняли бы меня. Письмо, которое он вам вручит, объяснит вам, что от вас требуется. Рассчитываю на ваше неизменное усердие. Надеюсь, что моя просьба и на этот раз вас не стеснит. Я знаю вашу доброту и преданность. Прощайте, дорогая госпожа Дюбрей, поцелуйте за меня мою прелестную крестницу и примите уверение в моих самых добрых чувствах. Нуармон де Люсене. Пост Человек, о котором идет речь, прибудет послезавтра к вечеру. Главное, не забудьте, прошу вас, сделать павильон как можно комфортабельнее. Вот видите... Это несносное словечко, опять подчеркнуто, — сказала госпожа Дюбрей, пряча в карман письмо герцогине де Люсене. — И это все? — удивилась госпожа Жорж. — Нет ничего проще. — Нет ничего проще. Разве вы не слышали? Госпожа герцогиня желает, чтобы павильон был как можно комфортабельней, поэтому я и попросила вас приехать. Мы вдвоем с Кларой со вчерашнего вечера ломаем себе головы и не можем взять в толк, что это такое комфортабельней. А ведь Клара была в пансионе в вилье ле и получила, бог знает, сколько премий по истории и географии. И все равно она поняла не лучше моего, что означает это странное слово. Наверное, его употребляют при дворе или высшем свете. Вы понимаете теперь, в каком мы затруднении? Госпожа герцогиня желает, чтобы павильон был как можно комфортабельней. Она подчеркивает это слово, повторяет его дважды, а мы не знаем, что оно означает. Слава богу, я могу вам это объяснить, — с улыбкой сказала госпожа Жорж. Тут нет никакой тайны. В данном случае комфортабельный означает удобный, хорошо обставленный, теплый, без сквозняков. Короче, жилье, где есть все необходимое и даже с излишком. О, Господи, теперь я понимаю, но от этого еще не легче. Почему же это? Госпожа Герцогиня говорит о коврах, всякой мебели и еще о многом прочем. Но у нас здесь нет ковров. И мебель у нас самая, что ни на есть, простая. И, наконец, я не знаю, кто этот человек, которого мы должны принять, мужчина или женщина, а все надо подготовить к завтрашнему вечеру. Что делать, как быть? Здесь нет никаких запасов. Ей-богу, госпожа Жорж, можно голову потерять. Но послушай, мама, если ты возьмешь на время мебель из моей комнаты, я просто проведу три-четыре дня... В Букевале у Марии. — Из твоей комнаты? — Дитя мое, но достаточно ли она хороша, твоя мебель? — проговорила госпожа Дюбрей, пожимая плечами. — Достаточно ли она комфортабельна, как говорит госпожа герцогиня? — Господи боже мой, и где только придумывают подобные словечки? — Значит, в этом павильоне обычно никто не живет? — спросила госпожа Жорж. — Никто. Это маленький белый домик, он стоит отдельно в самом дальнем конце сада. Господин принц построил его для госпожи-герцогини, когда она еще была девицей. Когда она приезжала на ферму вместе с отцом, она там отдыхала. В доме три хорошенькие комнаты, а в конце сада — швейцарская молочная ферма, где мадмуазель-герцогиня забавлялась, разыгрывая из себя работницу». После ее замужества мы видели госпожу-герцогиню на ферме всего два раза, и каждый раз она проводила в маленьком павильоне несколько часов. Первый раз шесть лет назад она прискакала на лошади вместе с... Но тут госпожа Дюбрей умолкла, словно ей помешало присутствие Клары и Лилии Марии. А потом продолжала. «Я тут болтаю, болтаю, но как мне со всем этим справиться?» «Помогите мне, моя дорогая госпожа Жорж, помогите мне!» «Послушайте, расскажите лучше, какая мебель сейчас в павильоне?» «Да ее почти нет. В главной комнате соломенный матрас на деревянной раме, плетеный тростниковый диванчик-канапе, такие же плетеные кресла, стол, несколько стульев и все. Как видите, назвать это комфортабельным трудновато». Так вот, на вашем месте я бы сделала вот что. Я бы послала в Париж сообразительного человека. Ведь сейчас только одиннадцать часов. Нашего доверенного, самого бойкого слугу. Чудесно. Через два часа он будет в Париже. Он отправится к обойщику на улице Антен, неважно какому, и передаст ему список, который я составлю. Но прежде мне надо взглянуть, чего не хватает в павильоне. И он ему скажет, чтобы любой ценой, конечно, конечно, лишь бы госпожа герцогиня была довольна, я за ценой не постою. Так вот, он ему скажет, что сколько бы это ни стоило, все обозначенное в списке должно быть здесь сегодня вечером или ночью, вместе с тремя-четырьмя мастерами-обойщиками, чтобы все привести в порядок. Они смогут приехать с почтовой каретой, она отправляется из Парижа в восемь часов вечера. А поскольку в павильоне надо только расставить мебель, прибить ковры и повесить занавеси, они легко успеют это сделать до завтрашнего вечера. «О, моя дорогая госпожа Жорж, вы меня просто спасаете». Я бы никогда до этого не додумалась. Вас послало мне само проведение. Вы составите мне список, чтобы павильон стал, как его, комфортабельным? Разумеется, составлю. Господи, вот еще одно затруднение. Я уже сказала, мы не знаем, кого ждать, господина или даму. В своем письме госпожа герцогини говорит «человек», но это так неопределенно. «Приготовьтесь так, как если бы вы ожидали даму. Если же это окажется мужчина, ему будет только приятнее и удобней, дорогая госпожа Дюбрей». «Вы правы. Вы всегда правы». Появилась служанка фермы и объявила, что завтрак подан. «Мы сейчас придем», — сказала госпожа Жорж. «Но пока я составлю список всего необходимого», Прикажите измерить все три комнаты в павильоне, в высоту и по стенам, чтобы можно было заранее раскроить занавеси и подобрать ковры. — Хорошо, хорошо, я прикажу нашему доверенному. Сударыня, — снова вмешалась служанка, — там еще эта молочница из Стена и все ее добро на тележке, запряженной осликом. Ей-богу, немного у нее добра. «Бедная женщина!» — с сочувствием сказала госпожа Дюбрей. «Кто она, эта бедная женщина?» — спросила госпожа Жорж. «Крестьянка из Стена. У нее было четыре коровы и кое-как перебивалась, продавала по утрам молоко в Париже. Муж ее был деревенским кузнецом. Однажды ему понадобилось железо, и он пошел в Париж со своей женой. Они договорились встретиться на углу той улицы, где она обычно продавала молоко. На свою беду молошница выбрала другой квартал. Когда муж вернулся, она отбивалась от каких-то пьяных прощелык, которые опрокинули ее бидоны в канаву. Кузнец хотел их урезонить, они набросились на него. Он стал защищаться и в драке получил смертельный удар ножом. Там он и остался. Господи, какой ужас! «Воскликнула госпожа Жорж. Надеюсь, убийцу арестовали? К сожалению, нет». «В суматохе он скрылся, но бедная вдова утверждает, что сможет его опознать, потому что видела много раз вместе с его приятелями завсегдатаями кварталы. Однако до сих пор все поиски оставались тщетными». Короче, после смерти мужа молошнице пришлось расплачиваться с разными долгами. Она продала своих коров и свой клочок земли. Фермер из стена порекомендовал мне эту славную женщину как прекрасную работницу, столь же честную, сколь несчастную, потому что у нее трое детей, старшему только двенадцать лет. У меня как раз освободилось место до Ярки, я ей предложила. Вот она и прибыла к нам на ферму. — Такая ваша доброта меня не удивляет, дорогая госпожа Дюбрей. — Послушай, Клара, — обратилась хозяйка фермы к своей дочери, — помоги этой славной женщине устроиться, а я пока переговорю с нашим ловким доверенным о его поездке в Париж. — Хорошо, мама. — Мари, можно пойти со мной? — Ну, конечно. — Разве вы можете хоть минуту обойтись друг без друга? И госпожа Дюбрей рассмеялась. «А я займусь списком, чтобы не терять времени», — сказала госпожа Жорж, присаживаясь к столу, — «потому что нам нужно вернуться в Бакеваль к четырем часам». «К четырем?» «Вы так торопитесь?» — удивилась госпожа Дюбрей. «Да, потому что в пять часов Мария должна быть в доме священника. О, если речь идет о нашем добром кюре Лапорте, это дело святое», — сказала госпожа Дюбрей. «Я распоряжусь, чтобы все было в порядке». А пока пусть девочки наговорятся. Им, наверное, столько нужно сказать друг другу. Пусть поболтают. — Значит, мы уедем в три часа? — Да, решено. — Но как же я вам благодарна, дорогая госпожа Жорж! Какая добрая мысль мне пришла обратиться к вам за помощью, — проговорила госпожа Дюбрей. — Пойдемте, девочки. Клара, Мария, пойдем. Госпожа Жорж принялась составлять список, а госпожа Дюбрей вышла из комнаты вместе с двумя девушками и служанкой, известившей ее о прибытии малошницы из Стена. Где эта несчастная женщина? — спросила Клара. — Она со своими детишками, с повозкой и осликом, на дворе у амбаров, мадемуазель. — Ты сейчас увидишь эту бедную женщину, Мария, — сказала Клара, беря пивунью за руку. — Она такая бедная. Такая бледная, такая печальная в своем вдовьем трауре. В последний раз, когда она приходила к маме, она меня очень расстроила, плакала горючими слезами, вспоминая покойного мужа, и вдруг слезы ее просыхали, и она так проклинала его убийцу. Мне, мне становилось страшно, сколько в ней было злобы. Но ее можно понять, бедняжка. — Сколько же на свете несчастных людей, не правда ли, Мария? «Да, — Да-да, вы правы, к сожалению, очень много, — рассеянно ответила пивунья, тяжело вздыхая. — Очень много несчастных людей, мадемуазель. — Ты опять за свое? — вскричала Клара, сердито топнув ногой. — Опять ты говоришь мне вы и называешь мадемуазель. — За что ты меня так не любишь, Мария? — Я... О, Господи! Тогда почему ты говоришь мне вы? Я знаю, мадам Жорж и моя мать уже бронили тебя за это. И предупреждаю, если еще раз скажешь мне, мудмозель, я пожалуюсь, и тебе еще влетит. Тем хуже для тебя. Клара, прости, я задумалась. Задумалась. После целой недели разлуки, печально сказала Клара. Задумалась. О чем? Уж и так нехорошо. Но дело не в этом. Знаешь, Мария наверное, ты просто гордячка. Лилия Мария побледнела, как смерть, и ничего не ответила. Перед ней очутилась маленькая женщина во вдовьем трауре, и при виде ее дико закричала от ярости и ужаса. Это была та самая молошница, которая каждое утро продавала пивунье молоко когда та жила у людоедки в кабаке белый кролик.